Глава пятая «Папа, я вернусь к обеду. Дочитаем с тобой эту книгу», — улыбнулась я. Отец попытался кивнуть в ответ, но лишь прикрыл и снова едва приподнял веки, а из его горла не вырвалось ни звука. Я силой прикусила щеку, чтобы не расплакаться, и покинула покой отца, где на всем лежал отпечаток безысходности. В коридоре прижалась спиной к стене и обхватила себя руками. Удары сердца отзывались болью в груди. «Нельзя раскисать! Нельзя! Этим делу не поможешь, а только растравишь душу и окончательно потеряешь всякую надежду. Скоро прибудут заказанные мною у рутов травы, которых не отыскать в здешних полях. Может быть, именно они вернут отцу потерянное здоровье. А сейчас я должна, как и намеревалась, собрать ромашку, а затем съездить в лес за хвоей. После обеда отправлюсь в деревню проведать дочь госпожи Вереи, а вечером ко мне придут нуждающиеся в помощи. Повседневные дела позволят не думать о собственном бессилии и невозможности излечить самого близкого человека на этой земле. С ромашкой я управилась быстро. Вернувшись в дом, разложила ее на просушку. Затем сменила перчатки, наспех выпила травяного чая и, прихватив соломенную шляпу от солнца и корзинку для сбора, уже распахнула дверь, чтобы выйти, как услышала за спиной. мия «Мияна, могу я поехать с тобой?» Обернувшись, увидела Злату. И удивленно вскинула брови. Я еду в лес. Уточнила на всякий случай. Знаю. Ты ведь с трудом выносишь, когда я работаю в саду. В лесу я стану еще невыносимей. Чуть улыбнулась я. Мне казалось, что после случившегося вчера зла и разговаривать со мной не станет. Хотя в произошедшем и не было моей вины. Ничего. Мне необходимо проветриться. Подышать. Я... я словно задыхаюсь. Понимаешь? Я внимательнее присмотрелась к сестре. Когда заметила ее опухшие покрасневшие глаза, сердце кольнуло жалость. Она искренне хотела выйти замуж за Видана. А я даже не замечала, что он все это время приезжал только ради меня. «Злата, я...» «Мияна, не начинай!» Сестра выставила передо мной ладонь. «Но я и правда не знала, клянусь. Даже не предполагала, что Видан...» «Пусть так», — перебила Злата. «Не хочу сейчас говорить и думать об этом. Видан все равно станет моим мужем. Не этим летом, так следующим». «Но станет!» Упрямо проговорила она. «Так что возьмешь меня с собой?» «Переоденься. Твое платье хорошо лишь для прогулок по липовой аллее, но никак не подойдет для леса». Через три четверти часа мы наконец выехали со двора. Одна я бы отправилась верхом, но злато лошадей боялась, и нам пришлось ждать, пока конюх подготовит двуколку. Если с утра светило солнце, сейчас небо заволокли густые тучи. Я надеялась, что мы успеем вернуться до дождя. «Что в твоей корзине?» Спросила я, только сейчас заметив на коленях Злата отнюдь не пустую плетенку, прикрытую чистой трепицей. Я подумала, что на свежем воздухе мы проголодаемся и попросила кухарку собрать нам пирогов и парного молока. Кивнув, я сосредоточила внимание на дороге. Место в Двуколке было только для нас двоих, и править пришлось мне. До леса ехали в молчание. Злата была странно притихшей. Я думала, как бы нарушить затянувшее безмолвие, Но общих тем у нас со Златой не наскреблось бы и на четверть часа разговора. Мы никогда не проводили наедине много времени, настолько разными были. Злате быстро становилось со мной скучно, а у меня не хватало терпения выслушивать сплетни обо всех соседях в округе и делать при этом заинтересованный вид. Вскоре мы были на месте. Небольшой хвойный лес раскинулся к северу от Аствира, и я частенько ездила сюда осенью за грибами и можжевельником. «Так что тебе здесь понадобилось?» Спросила Злата, осматриваясь со смесью страха и любопытства. «Сосновая хвоя. И зачем? Я сделаю из нее настой, который весьма полезен при простуде. Но ты можешь подождать меня около двуколки». Я распрягла ириса и пустила его щипать траву. «Лучше пойду с тобой». «Как хочешь». С сомнением протянула я, вешая пустую корзинку на сгиб локтя. «Оставь хотя бы припасы, мы же вернемся». «А вдруг их кто-то возьмет?» «Скорее уж прельстятся и рисом, а не пирожками нашей кухарки!» Улыбнулась я, но Злата лишь крепче прижала к себе плетенку. «Мы не заблудимся?» Спросила она, стоило нам только двинуться по извилистой тропке. «Ты точно знаешь дорогу?» «Я часто здесь бываю, не переживай!» «Да ведь деревья не отличишь одно от другого!» «Неправда! Видишь в ветвях вот этой сосны?» Я указала на дерево слева. «Свила себе гнездо сойка. В дупле той?» Змахнула рукой чуть дальше. Устроилась белка, а под ножей ели справа погрыз заяц. Откуда ты это знаешь? Никакого секрета нет, всего лишь наблюдательность. Я подняла с земли свежую сосновую веточку и устроила ее в корзине. Вдалеке что-то хрустнуло. Звук звонка разнесся посреди притихшего леса. Дождь определенно будет. Нужно поторопиться. — Что это? — сполошилась Злата. — Возможно, звери. — Звери? «Мы ведь в лесу? Не волнуйся!» Постаралась успокоить я сестру. «Вглубь мы заходить не станем. Х-хорошо». Как я и ожидала, Злата устала через две четверти часа. И то больше от переживаний. Ведь за каждым кустом ей мерещился то волк, то медведь. Не заполнив и половины картинки, я решила сжалиться над сестрой. Правда, дала себе зарок на будущее не брать ее в лес. Знала ведь, что так и будет. Но чувство вины за вчерашнее когтило сердце. Мы устроились на повальном стволе дерева, чтобы сестра смогла отдохнуть перед обратной дорогой. Выяснилось, что она меня не послушала и не надела удобные башмачки, как я ей советовала, а осталась в своих туфлях, которые хоть и были хороши, но быстро натерли ей ноги. Сюда, в этот зеленый уголок, не долетало ни дуновение, воздух сгустился, и, будь я одна, немедля пустилась бы в обратный путь, но увидела, что Злата хочет поговорить. Сестра, не переставая оглядываться из-за малейшего шороха, извлекла на свет из своей плетенки небольшую глиняную посудину с молоком. Вынув пробку, протянула мне. Я с удовольствием сделала глоток. По шее поползли мурашки. «Держи», — Злата передала мне пирожок. «Ты ведь любишь с яблоками?» «Спасибо». «А мне кухарка напекла с вишней. Яблоки — это так скучно». «Пироги оказались свежими и вкусными», — Вот только с сахаром кухарка явно переусердствовала, что было на нее не похоже. Еле в молчании. Я чувствовала, что не стоит торопить Злату. Она заговорит, как будет готова. Так и случилось. Нравится? Очень. Я сама кухаркин наказала испечь, а матушка ранним утром проследила, чтобы точно было готово. Я лишь метнула удивленный взгляд на сестру. Мачеха любила поспать подольше, в отличие от меня и отца, который в болезни просыпался до света. «И что только Вида нашел в тебе?» Продолжала Злата, пристально меня оглядывая. «Ты ужасно выглядишь, Мияна. Лицо в веснушках, совсем как у деревенских девиц, что ходят за коровами. Кожа цветом, как старый пергамент, под глазами темные круги, волосы ничуточки не блестят, а щеки ввалились, будто тебя голодом морят». «Плохо спала», — ответила я чистую правду, не обидевшись на слова Злата. Понимала, что за нее говорит жгучая обида. Я припомнила свой сон, и меня бросило в сухой жар. Почувствовав, как лицо злила краска, порадовалась, что Злата на меня не смотрит. На свете дня все случившееся ночью казалось ярким, словно происходило наяву. Тепло тела незнакомца помнилось особенно, как его руки, разжигающие в моем теле огонь, который я считала распалить уже никому не под силу, и чувственные губы, дарившие смелые поцелуи. Наваждение не пропало даже после того, как, проснувшись по утру. Я впустила в комнату рассветные лучи. Мне продолжало казаться, что комната наполнена тенями. Бросив взгляд в зеркало, я заметила припухшие, словно от поцелуя, губы. Облизав их, ощутила сладковато-пряный аромат и вздрогнула. Но про такое рассказывать уж точно никому не стоит, сочтут за умолешенную. Я тоже глаз не сомкнула. Вздохнула Злата, заставляя меня отвлечься от воспоминаний. Все думала о... Ну, ты понимаешь. Понимаю. И вот я ворочалась сбоку на бок, размышляя о том, какая же я несчастная, и мне пришла в голову одна мысль. Мм? Откликнулась, я жуя пирог. Может быть, у тебя есть такие травы, чтобы. как бы. Злата взмахнула рукой, не находя слов. Чтобы Видан захотел взять тебя в жены? Решила я не тратить время, а называть вещи своими именами. Полюбил? Сестра кивнула и с ожиданием устремила на меня взгляд ярких зеленых глаз. И я покачала головой. «Злата, я ведь не ведьма. Я лечу...» Я сделала упор на этом слове. «Людей...» «Так помоги мне!» «Но любовь не болезнь, хоть и причиняет иной раз сильные страдание». «Вот именно я страдаю! Неужели ты не видишь?» «Вижу. и Я бы очень хотела облегчить твою боль, но не могу. Душевные муки считают по праву сильнейшим недугом, вот только справиться с ними под силу лишь тебе самой». Злату мои доводы отнюдь не утешили. Бросив в плетенку половину своего пирожка, она обиженно протянула. А я-то думала. Мне казалось, раз ты сама лишилась любимого, то... Злата, я целительница. Но сестра, не слыша, продолжила. Тогда обращусь к знахарке из деревни. Нежана говорит, что она может сварить приворотное зелье. Твоя подруга болтает глупости. Ничего и не глупости. Сын ювелира Гордей скоро сделает Нежане предложение, вот увидишь. Много золотых монет попросила нежана та знахарка за свое зелье? Это не важно, Я готова отдать сколько угодно, лишь бы видан стал моим. Да пойми же, злато нельзя починить сердце. Такого средства попросту не существует. А та знахарка наплетет что угодно, лишь бы продать доверчивым дурчикам свое варьва. Не дурочкам, влюбленным. Хорошо, влюбленным дурчикам. Чуть улыбнулась я. А я-то действительно верила, что ты мне поможешь. Вздохнула сестра еще раз ты на самом деле равнодушна к Видану?» метнула на меня острый взгляд. «Сколько можно повторять? Хоть медом Видана обмажь, мне он не нужен». «Не злись. Это я должна гневаться». «Я не злюсь. Я только хочу, чтобы ты поняла. Я могу дать тебе травы для густоты волос, сварить снадобье для сияния и гладкости кожи, подобрать мазь для мягкости губ. Но сердцу Видана я приказать не в силах, ведь только... настоящий. Я кашлянула. «Наста...» Язык словно онемел. Половина пирожка упала в траву под ногами. Горло свело болью. Голова стала странно тяжелой. Лес завертелся волчком перед глазами. Мне захотелось расцарапать горло, чтобы вдохнуть полной грудью. Но пальцы были надежно защищены перчатками. «Мияна?» — протянула Злата. И это было последнее, что я слышала. Не в силах сидеть прямо, я сползла в траву, И перед тем, как глаза застлала темная пелена, успела увидеть, как мелькнула и исчезла среди деревьев желтая, словно соцветия пижмы платье сестры.